Он опять-таки отвечает, — Никак нельзя, у меня голова в трупях". Тогда королевна схватила шапочку, сняла ее, и рассыпались его золотые волосы по плечам, и глядеть на них было так приятно. Он хотел убежать, но она удержала его за руку и дала ему целую пригоршню золотых. Он взял их, но на золото никакого внимания не обратил, принес золотые садовнику и говорит, — я дарю их твоим детям. Пусть они ими играют. На другой день королевна кликнула его снова и велела принести ей букет полевых цветов. И когда он с ним явился, она тотчас схватила его за шапочку и хотела снять, но юноша крепко держал шапочку обеими руками. Королевна дала ему опять пригоршню золотых, но он оставлять их у себя не захотел, а отдал их детям садовников вместо игрушек. На третий день случилось то же самое. Королевна не могла снять с него шапочку, а он никак не хотел брать у нее золото. Вскоре началась в этой стране война. Собрал король свой народ и не знал, сможет ли он отразить натиск врага более сильного, у которого имелось большое войско. И говорит тогда садовничий ученик, я уже вырос и хочу тоже идти на войну вместе с другими. «Дайте мне только коня». Но над ним посмеялись и сказали, «Вот когда мы уедем, ты лошадь себе подберешь. Мы оставим тебя одну на конюшне». Выступили они в поход. А юноша пошел на конюшню и вывел оттуда лошадь. Она на одну ногу хромала, была заморенная и на ходу похрипывала губ-губ. Но он все-таки сел на нее и двинулся в дремучий лес. Подъехал юноша к опушке леса и трижды крикнул. — Железный ганс! Да так громко, что разнеслось по всему лесу. И вмиг явился лесной человек и спросил. — Что требуешь ты? — Я требую сильного коня. Собираюсь ехать на войну. — Будет у тебя конь, и ты получишь еще больше, чем требуешь. Вернулся лесной человек в чащу, и в скором времени вышел оттуда коних он вел коня. Конь фыркал, храпел, и его еле можно было удержать, а за ним следовал большой отряд воинов, закованных в броню, и мечи их сверкали на солнце. Отдал юношу конюху свою хромоногую кобылу, вскочил на коня и поехал впереди войска. Когда он подъехал к полю сражения, к тому времени большая часть королевских солдат была уже перебита, еще бы немного и пришлось бы оставшимся обратиться в бегство. Тут налетел юноша со своей железной ватагой, обрушился на врагов, как гроза, и перебил всех, кто ему на пути попадался. Пришлось врагам обратиться в бегство, но юноша гнал их по пятам и до тех пор не останавливался, пока не осталось живых ни одного человека. Но вместо того, чтобы вернуться назад к королю, юноша повел свой отряд окольными дорогами, Опять в лес и кликнул железного ганса. ⁇ Что требуешь ты? ⁇⁇ спросил лесной человек. Возьми своего коня и свой отряд назад, и верни мне назад мою хромоногую лошадь. Исполнилось все, что он потребовал, и поехал юноша на своей трехногой кобыле домой. Вернулся король снова в свой замок, вышла к нему навстречу его дочь и стала поздравлять его с победой. — Это не я держал победу, — сказал король, — а один неведомый рыцарь, подоспевший со своим отрядом к нам на помощь. Захотелось королевне узнать, кто этот незнакомый рыцарь, но король сам этого не знал и сказал. Он погнался за врагами, и с той поры я больше его не видел. Спросила королевну у садовника про его ученика, а то засмеялся и говорит, — Да он только что вернулся домой на своей трехногой кобыле. И все, посмеиваясь, кричали ему, «Вот и подъехала наша замореная кобыла!» И спрашивали, «А за каким это плетнем ты отсиживался да спал?» Но он отвечал, «Я совершил подвиг, и без меня плохо пришлось бы». Но над ним еще больше смеялись. Сказал король своей дочери, «Я велю устроить большой праздник. Он должен будет длиться три дня. А ты будешь бросать золотое яблоко, Может, тогда незнакомец явится сюда, чтобы его поймать. И вот когда был объявлен праздник, юноша вышел в лес и кликнул железного ганса.